Таким образом, общие черты усиливались и закреплялись, а индивидуальные сглаживались. С документальной точностью создавался стандартный тип человека той эпохи. Полученный таким образом, средний облик человека был, по сложившимся в тот период представлением, более красив, нежели облик индивидуума. Если еще совсем недавно у белокожих принято было считать сексуальные вопросы решающими в душевной жизни человека, то теперь они отошли на задний план, уступив главное место проблемам социальным, экономическим и политическим. Законодательство охраняло и стимулировало моногамию, поощряло и одновременно преследовало проституцию, препятствовало предупреждению беременности, запрещало аборты, принимало малопонятные меры по опеке незаконно рожденных, карало за нарушение супружеской верности. В действительности же большая часть населения с молчаливого согласия правительств стремились к сокращению рождаемости, прибегала к противозачаточным средствам и истребляла нежелательный плод. В действительности среди белых повсюду царила сильнейшая сексуальная анархия и беспорядочные связи. Ни в одной области между законом и жизнью не было такого вопиющего несоответствия, как в области половых отношений. Все комедиографы того времени черпали материал для своих пьес из контраста между естественным влечением и общепринятыми обычаями, с одной стороны, и законодательством, и официальной моралью с другой. Уклад жизни был нелепым и неустойчивым. Специальная комиссия при одном из американских институтов прикладной психологии выяснила, что на каждую тысячу человек, отобранных предельно однородно по своему классовому составу, приходится в Китае 4 невежливых, в Скандинавии 88, в Англии 124, в Америке 204, в Германии 412, в Баварии 632. Что же до политики белокожих, то страны с низким процентом неграмотности предпочитали демократические формы правления, а страны с высоким процентом неграмотности – диктатуру. В Германии, стране с демократической формой правления, сторонники феодальной концепции, неограниченной власти, объединенные в правовые партии, численно несколько превосходили сторонников государственного устройства с более ярко выраженной социальной направленностью, объединенных в левой партии. Лица материально менее состоятельные преимущественно входили в левые партии, менее состоятельные духовно в правые. Среди писателей, писавших на немецком языке и получивших известность также за пределами своей страны, было 27 человек левого направления и один правого. При выборах в Рейхстаг в округе Верхняя Бавария, Швабия, левые партии получили 19,2% всех голосов, в Берлине 61,7% на газеты правого направления из каждых 100 мюнхенских студентов подписывалось 57 из каждых 100 мюнхенских офицеров 91 из каждых 100 гамбургских рабочих 2 Из каждых 100 официально зарегистрированных берлинских проституток – 37. На газеты левого направления из каждых 100 мюнхенских студентов подписывалось 19, из каждых 100 мюнхенских офицеров – 2, из каждых 100 гамбургских рабочих – 52, из каждых 100 официально зарегистрированных берлинских проституток – 5». Идиотов и кретинов от рождения в Германии было 36 461, из них в Баварии – 11209. Военные расходы германского государства составляли 338 миллионов золотых марок, расходы на литературу – 3000 марок, на борьбу с венерическими болезнями – 189 тысяч марок. Правосудие в Германии тех лет очень слабо отвечало требованиям практической жизни и совсем не отвечало мировоззрению эпохи. Оно покоилось частично на правовых нормах, сформулированных 14 столетий тому назад в кодексе римлян, частично на заповедях, изложенных 2000 лет тому назад в канонических книгах иудеев, кроме государственных законов, существовало еще 257 432 полицейских предписания, частью изданных в XVI веке, незнание которых грозило штрафом каждому, кто проживал на территории Германии.